Глава вторая. Неуловимый конфликт. Джоки Браун. На протяжении всего фильма актёры часто стоят лицом друг к другу, тем самым создавая едва различимый, но неоспоримый конфликт. Такой подход означает, что режиссёр может снимать длинные кадры, скорость которых обусловлена актёрской игрой, а не техникой монтажа. Это идеальный способ установить растущий конфликт между двумя персонажами. Опасность такого вида съёмки заключается в том, что зрителю может стать скучно наблюдать за длительным разговором персонажей со стороны. У него нет возможности полностью увидеть выражение их лиц, а долгая беседа может быть визуально однообразной. Следующая сцена начинается с того, что издалека появляется Сэмюэл Л. Джексон. А из дверного проёма в правой части кадра высовывается голова Криса Такера. Если вы хотите запечатлеть двух беседующих людей только в профиль, начало этой сцены должно быть визуально интересным. Пусть один из них появится подаль и начнёт диалог, постепенно приближаясь ко второму персонажу. Учитывая длину предстоящей сцены, крайне важно помнить о её визуальной эффективности. Когда персонажи заключают друг друга в объятия, это происходит на некотором расстоянии от того места, где произойдёт сам разговор. Такер идёт по направлению от камеры, чтобы встретить Джексона на полпути. Если вы снимаете сцену, где актёры стоят лицом к лицу, дайте им встретиться где-то на отдалении от камеры, прежде чем прийти к месту разговора. Затем актёры разворачиваются и идут прямо по направлению к камере. Их общение живо и наполнено активными движениями и жестами. Без такой энергии сцена выглядела бы так, будто актёры просто встали на отмеченное место перед камерой, чтобы произнести свои реплики. Для того, чтобы сохранить естественность сцены, им нужно начать диалог, когда они ещё только направляются к камере. Позвольте актёрам такое количество телодвижений, которое было бы уместно для ваших персонажей, И позвольте им начать диалог за некоторое время до остановки перед объективом камеры. К этому моменту актёры занимают места, на которых останутся до конца сцены. Удерживать одно положение так долго двум людям было бы довольно искусственно, но как раз в это время их разговор приобретает необходимый накал, который отвлекает зрителя от вопроса, почему они стоят в одной и той же позе у входной двери. Рассчитайте реплики таким образом, чтобы к моменту, когда актеры остановились на своих точках, между ними завязался бы ожесточенный спор или шутливая перепалка. Что угодно, чтобы отвлечь зрителя от их искусственных пост перед камерой. Если кадр продолжается дольше трех с половиной минут, дайте актерам возможность делать что-то кроме озвучивания текста. Когда они поймут, что сцене необходимо добавить визуальной увлекательности, то сами смогут найти движения, которые будут естественны для их персонажей. В Джеки Браун Джексон, например, кладёт руку на шею Таккера. Предоставьте актёрам свободу физического взаимодействия. Но если вы не увидите нужного эффекта на репетициях, предложите им более зрелищные жесты. Дайте вашим актёрам предлог повернуть лицо к камере. На втором кадре Такеру нужно выдохнуть дым, но вместо того, чтобы отвернуться от камеры, он поворачивается к ней, чтобы зритель наверняка увидел выражение его лица. Позвольте актёрам иногда поворачивать лицо к камере, пусть и ненадолго. Один актёр может даже отодвинуться от другого. У Тарантино Крис Такер на мгновение отшатывается от Джексона, и мы лучше видим его эмоции. Держите камеру неподвижно и позвольте одному актеру на мгновение покинуть основную позицию, но тут же вернуться к ней, чтобы сохранить напряженность сцены. Джексон, смеясь, поворачивает лицо к камере, но через секунду вновь ловит взгляд собеседника. Когда актеры смотрят друг к другу прямо в глаза, возникает великолепное ощущение очевидного, но скрытого конфликта. Пусть на протяжении большей части сцены актёры удерживают взгляд друг на друге. Именно эта тонкая связь заставит зрителя уловить в диалоге нотки, не предвещающие ничего хорошего.